«Нужно, — заявил он, — предложить вместо одного генсека трех. Одного от социалистических стран, другого от западных и третьего от нейтральных. И пусть эта тройка решает все вопросы по согласованию между собой». Против этой идеи осторожно возражал Громыко. «Она противоречит нашей линии препятствовать ревизии устава ООН». Если только начать процесс изменения этого устава, то неизвестно, что от него останется. Но Хрущеву идея тройки пришлась по душе, и он велел включить ее в текст своей главной речи на ассамблее. 19 сентября. Раннее утро. Набережная Ист-Ривер в Нью-Йорке. Из густого тумана, опустившегося на воду, Неожиданно вырастает форштевен корабля. На носу его в ряд, как на мазолее, стоят Хрущев, Георгио Дэш, Кадр, Живков, Подгорный и Мазуров. Но на пирсе практически не души. Только жмется жалкая кучка советских дипломатов и друзей из братских социалистических стран. От властей никого. Официальная Америка встретила Хрущева холодно. Она не одобряла его импровизированного приезда в нью йорке и не желала, чтобы сессия Генассамблеи превращалась в некое подобие совещания, а точнее, митинга на высшем уровне. А тут еще неожиданная забастовка. Профсоюз докеров, возглавляемый Гарри Бриджесом, который год назад так тепло приветствовал Никиту Сергеевича в Сан-Франциско, теперь в знак протеста против его приезда в США отказался принимать советский пароход. Пришлось загодя посылать советских моряков с Балтики на аварийных шлюпках, чтобы они первыми высадились на береге и приняли швартовы у причала. Операция это было довольно сложной, так как им не были известны ни сила приливной волны, Не другие особенности Нью-Йоркской бухты. К тому же дипломаты, рьяно бросившиеся помогать матросам, только еще больше усложнили операцию высадки. О, к счастью, обошлось. Хмурый Хрущев сошел на берег и осмотрелся. Пирс являл собой отвратительное зрелище. На причале, где пришвартовалась Балтика, было грязно и запущено. Ну, короче говоря, встретили Хрущева далеко не так, как он рассчитывал. Но, впрочем, во многом он был виноват сам. Еще на подходе к Нью-Йорку капитан спросил его, где просить место для стоянки судна. Назвал цены от королевской до угольной. Никита Сергеевич в свойственной ему манере взорвался. Какого черта мы должны тратить наши деньги на какой-то пирс? Ну какая разница, куда пристанет судно? Скажите нашему послу, чтобы он выторговал самый дешевый. Посол Меншиков и Зурин, который только-только был назначен советским представителем при ООН, выполнили этот наказ Хрущева буквально. Пирс, который снял Меншиков, практически был самым дешевым. Им недавно вообще перестали пользоваться. Недовольный Хрущев сел в машину, и кавалькада тронулась в советское представительство на Парк-авеню. Разумеется, в советской печати все это выглядело по-другому. У причала с раннего утра собрались многочисленные встречающие. Развиваются государственные флаги СССР, Украины, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Румынии. На трапе появляется Хрущев. Бурные аплодисменты. В тот же вечер Зорин пришел к Хрущеву обговорить программу его пребывания в Нью-Йорке. Вышел он от него обескураженный. Поделился с сотрудниками. «Никита Сергеевич сказал, что хочет завтра встретиться с Фиделем Кастро. Я предложил ему пригласить кубинца к нам в представительство, а он наотрез отказался. Поеду к нему сам». Я ему говорю, это невозможно. Кастро живет в Гарлеме, нищем негритянском районе. Туда белые люди не ходят. Да и не принято руководителю Советского Союза